Глава двадцать третья. «Вы уверены, что я могу пройти?» — переспросила я, окунаясь в запах жареной рыбы. «Ты уже вошла», — констатировал домовой, толкнув дверь. Та со скрипом захлопнулась. В коридоре стало темно и тихо. Я включила свет и тут же поёжилась, случайно рассмотрев сквозь дыру в халате сморщенные гениталии хозяина квартиры. «О, боги!» — воскликнула я, отворачиваясь. «Вы бы не могли запахнуть халат? Каждый раз одно и то же. Вы же не хипи в конце концов. Не стоит светить этим перед дамой». «Конечно, не хиппи», — проворчал он, удаляясь на кухню. «В последний раз ты называла меня дерьмодемоном». «Просто я никогда не видел вас трезвым». «А я никогда не видел тебя спокойной». Петрович сел за стол и достал бутылку. «Что ж за баба такая, которая вечно орёт?» Похоже, я вошла не в ту дверь. Заметила я на полпути к кухне и тут же напоролась шевелюры на висящий слева зонт. Волосы зацепили за спицу. Пришлось выругаться и несколько раз настойчиво дернуть головой. Да «Что же вы его не закроете?» ну, «Ничего у вас не меняется!» «Ладно, зря я приперлась, пойду, пожалуй». «Садись!» Улыбнулся, изрядно поддатый домовой, во все 12 оставшихся зубов. «Нет уж, увольте!» Отмахнулась я и вернулась в коридор. Пол под ногами был таким грязным, что я тотчас пожалела, что оставила обувь у двери. «Тогда я не отдам тебе ключи», — послышал из кухни. «Какие ключи?» — проворчала я, продираясь обратно через чертов зонт по коридору. Домовой дунул напрядь своих рыжих волос, упавших на глаза, та отпружинила и вернулась на прежнее место — Убрав ее рукой за ухо, он жестом пригласил меня присесть на табуретку. На столе рядом с бутылкой стояли две бутылки, наполненные водкой, и закуски не наблюдалось. На плите стояла пустая сковородка, на дне которой располагались рядочками рыбные скелетики. Меня передернуло. «А где килька?» Усмехнулась я, наклоняясь на стену. В ту же секунду рядом с моим плечом по стене пробежал здоровенный таракан, такой же рыжий, как и его хозяин, только усище подлиннее, а в целом такой же малопривлекательный. Я мгновенно выпрямилась, отряхнула плечо. «Присядь!» — вздохнул Петрович, похлопав по табуретке. «Говорите, о каких ключах идёт речь, и я пойду». «Ольке ваши ключи!» — ответил домовой, доставая из хлебницы пару бутербродов с колбасой. Я пригляделась. «Да, с настоящей колбасой». К горлу подкатила тошнота. «А где сама Оля?» Спросила я, не собираюсь двигаться с места. Нагулялась и уехала. Хмыкнул он, плотно обхватив пальцами рюмку. «На такси. С чемоданами». «И даже ключи оставила». «Ага. Да ты уже!» — рассерженно гаркнул Петрович. «Водка ж стынет!» «Да не пью я!» — с раздражением ответила я, усаживаясь на табуретку. «Тем более эту гадость!» «Не гневи Бога, Сашка!» Испуганно запричитал он и свободной рукой придвинул ко мне рюмку. — Не пьющий они ж страшные люди, потерянные для общества, никогда не знаю что у них в голове. — Ну да, конечно. — А ты девка хорошая, — рюмка придвинулась ко мне еще на сантиметр. — Не заставишь одинокого человека старого пить в одиночку. Я уставилась на него, округлив глаза. Поморщинистая и белой как бумага щеке домового, катилась сиротливая слезинка. Он печально уставился на поверхность стола и, пошатнувшись, тяжело вздохнул. Его нижняя губа вдруг дрогнула и пошла мелкой рябью. «Вот как ты это делаешь?» — сочувственно кивнула я. Мне теперь было ясно, почему никто и никогда не мог устоять перед обаянием домового. Он умело заманивал будущих собутыльников в свои сети. Олег мог часами сидеть у него на кухне, вдохновляясь рассказами Петровича. Так рождались его новые романы и сценарии. Катя из сочувствия раз неделю таскала ему пирожки и делилась переживаниями. Сеня ходил для него в магазин и выносил мусор. И даже Даня, брезгливый, жеманный сиропчик, прибегал порой пожаловаться на своего партнёра. Язык не поворачивается сказать мужа. Словно находясь под гипнозом, я наблюдала, как моя рука закидывает содержимое рюмки мне в рот, точно в замедленной перемотке, В горле зажгло я встрепенулась поморщилась понюхала бутерброд и почти сразу пришла в себя вот так то лучше обрадовался петрович хлопнул водки и взял с холодильника ключи оттенены квартиры на твою в животе разливалось тепло меня уже не трясло от страх что она сказала кто переспросила 0 он, кто она но ну. Сказал, что Сенька очнулся, и ей пора, пора в новую жизнь. Петрович скорчил мину, дрожа всем телом от смеха. Вроде даже радовалась. «А я думал, она горевать будет, что не удалось Сенькину квартиру отжать». «Недолго». Домовой сплюнул и вновь наполнил рюмки, не расплескав на удивление ни капли. «Перешагнёт и дальше пойдёт, искать рыбу пожирнее». «И то верно, — согласилась я». «Был бы я помоложе, намял бы ей бока!» — мечтательно произнес он, хватая рюмку в одну руку и бутерброд в другую. «Ой, фу, давайте без этого!» «А чё, думаешь, я всегда был старым и страшным?» «Эх, нет!» — растерялась я и покатилась со смеху «Но сейчас вы выглядите, как престарелый джигурда, затрудняясь даже назвать ваш возраст, чтобы не обидеть». «Деточка!» качая головой, пропел «Домовой». Он выглядел глубоко оскорблённым. «В твои годы! Я менял девиц, как перчатки, пока не встретил свою жену. Она была чем-то похожа на тебя. Утончённая красота, правильные черты лица, хрупкая, нежная. И орала тоже, как ужаленная. Стоило мне прийти со спектакля на полчаса позже. О, что там начиналось!» А потом мы мирились до утра. Как же я был счастлив! Вернуть бы то время... Когда моя Сонечка умерла, жизнь для меня остановилась. Он закрыл глаза и сжал кулаки, и его губы продолжали улыбаться, оживая от воспоминаний. «Какая же она красивая была, моя Соня!» «Вы играли в театре?» — спросила я. «Да». Открыв глаза, он гордо выгнул шею. «А ты думала, что я похож на академика?» «Напротив», — усмехнулась я, поднимая рюмку за вас но уже последнее от чего же расстроена нал губы домовой мне нужно возвращаться домой брось старика одного он наполнил очередной рюмку и выпил не помощившись придется с сожалением вздохнула я кто-то перевернул вверх дном мою квартиру сейчас вернется катя попрошу ее помочь мне с уборкой что значит перевернул он вдруг будто протрезвел и уставившись на меня ошарашенно. То и значит. — К тебе вломились. Пытаясь удержать прямо голову на шею, уточнил сосед. — Да. Он сплеснул руками. — Но я ничего не слышал. — Когда? Тебя обокрали? — Там все хуже, Петрович. Простонала я, положив голову на руки. Я вляпала серьезные неприятности. — Денег должна. Понимающий кивнул домовой, разглядывая водку. Он с надеждой открыл хлебницу, но там остались лишь крошки. Нет, но с деньгами у меня тоже худо. Уволили с работы. А кто мог влезть к тебе в квартиру? Рассказывай, чё уж! Я отодвинула от себя рюмку. Меня затрясло, не знаю даже больше от страха или от отчаяния. Пытаясь помочь брату, я задела серьёзных людей. Теперь даже не знаю, сколько мне осталось жить. Не знаю, кто они что им нужно от моей семьи, но я потревожила их улей. Они ужасно не хотят терять свой мёд, поэтому отчаянно пытаются зажалить меня до смерти. — А что твой мужик? — удивился Петрович, опустошая очередной рюмку и занюхивая рыжими волосами. — Какой ещё мужик? — усмехнулась я. На самом деле я поймала себя на том, что хочется спросить который. — Ну, тот, что был у меня вчера. — М? Лёша? «Он самый...» «Да он и не мой мужик вовсе», — печально ответила я, заламывая руки. «К тому же я его сильно обидела». «Значит, нужно мириться», — почесал нос Петрович и задернул грязные занавески. «Он знает, что ты в опасности». «Да я уж, если честно, подумываю не говорить ему, призналась я. Он и так слишком многое сделал для меня, чтобы подвергать его ненужному риску. Выкручусь как-нибудь сама». Петрович вытянул под столом ноги в розовых носках и многозначительно вытянул губы в трубочку. Выглядел очень нарочито и манерно, вполне возможно, в театре ему нередко доверяли драматические роли. «Да вы, Беляевы, все слепые, значит? Это у вас семейная. Один в упор не видит, что девка по нему не первый год сохнет, вторая до того благородна, что готова сдохнуть, но не просить о помощи человека, которого любит. у о Да уж страшно представить, что Ксенька отчебучит, когда подрастет. Он встал и, покачиваясь, направился в прихожую. Я вскочила и поспешила за ним, стараясь вновь не зацепиться за зоинтик и проклиная того, кто отделил кухню от прихожей в его квартире кривой картонной перегородкой. — Петрович, куда вы? — Сейчас позовем всех наших, — икнул он, — и устроим тебе грандиозную уборку. — Но мне не нужно, — воскликнула я, надевая обувь. Мне хочется отдохнуть. Мы с Катей за полчасика сами справимся, потому что там полно моих личных вещей, там бельё, например. Не хочется, чтобы все смотрели. А у нас все свои. Удивился Петрович, распахнул дверь и повернулся ко мне, прищурив один глаз. Хочешь отдохнуть? Купи домик в тайге. Его глаза поволокло пьяной дымкой. Я заметила, что ногами он уже вавилон и пишет. Левый пишет, правый зачёркивает. Петрович... «Миленький!» — я подхватила его под локоть. «Ты же с утра, наверное, пьёшь. Давай спать, а?» «Какой спать?» — заплетающимся языком спросил он и отмахнулся. «Не надо со мной спать!» «Тем более с горя. Найди своего мужика, скажи, что любишь, и спи с ним, сколько влезет, а я...» Он облизнул губы и, закрыв глаза, задумался. Его тело зашаталось и вдруг само нашло ближайшую точку опоры в виде дверного косяка. «А я...», — вдруг продолжил он, «джентлмен, я не могу воспользоваться этой ситуацией». «Так все, прекратите!» — рассердилась я и схватила его за рукав. «Не нужно опять собирать в моей квартире балаган, жрать водку и делать вид, что помогаете мне зря я сюда пришла?» «Собирайся, народ!» — вдруг завопил он на весь подъезд, вознеся руки к небу. «Прекратите орать!» Сквозь зубы процедила я и дернула его за руку, пытаясь вернуть в помещение. Меня обдало перегаром, старый козел продолжал упираться. Его ноги вылетели из тапок, и теперь он стоял на пороге квартиры в своих идиотских розовых носках. «Хороший парень! Весь вечер твердил, что без ума тебя...» Заплетаясь, промычал сосед и громко добавил, «Ну чего бабам еще надо?» «Вернитесь в помещение, не стоит драть горло!» — прошипела я, упираясь ногами в порог двери. «Мы все семья! Ничего не бойся с нами!» — воскликнул он, картинно взмахнув волосами, и внезапно начал поддаваться земному притяжению. Понимая, что сейчас улечу вместе с ним прямо на грязный бетонный пол и пытаясь удержаться на ногах, я отдернул из последних сил его за руку, в ту же секунду послышался глухой треск ткани. Я свалилась на задницу, понимая, что в моих руках остался халат домового, только не это. Надо мной нависла тень. Немедленно подняв глаза, я торопливо попятилась назад, созерцая, как дряблое тело Петровича меняет траекторию падения. Шатаясь в воздухе, оно описало немыслимый пируэт и немедленно приземлилось рядом со мной. «Шикарный сюжет», — ошеломленно произнес Олег, выглянувший из квартиры напротив. «В святые угодники!» — воскрикнула я, чертыхаясь и спешно прикрыла халатом срам петрович Отбрасывая от себя одежду домовой, совершал забавные движения, пытаясь встать и недовольно ворчал под нос. Я, как ошпаренная, вскочила на ноги, отряхнулась. Олег продолжал рассматривать меня с любопытством, а я остановилась от души, рассмеялась. «Да-да, притягивать к себе уму непостижимое всегда было моей коронкой».